Глава сорок Хотя было почти одиннадцать вечера, когда он приехал к Келлиганам, Эллен еще не легла в постель. В своей спальне на втором этаже она делилась с Мэйми и миссис Кэллиган некоторыми впечатлениями о светской жизни, когда зазвенел колокольчик, и миссис Кэллиган открыла дверь перед Каупервудом. «Полагаю, мисс Батлер находится здесь», — сказал он.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 оставалось еще два месяца, если не больше. И никто не мог предсказать исход дела. Поэтому неоднократные обращения Каупервуда Первуда о содействии, продлении кредита или согласовании планов его финансовой реабилитации сталкивались с вежливыми отговорками и сомнениями. Да, они подумают об этом. Они посмотрят, что можно сделать. Существуют определенные препятствия,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 Потом для формальности была составлена надуманная апелляция, которая теперь находилась на рассмотрении Верховного Суда Штата. Кроме того, по городу поползли слухи об анонимных письмах Батлеру и жене Каупервуда и сплетни о предполагаемых интимных отношениях между Каупервудом и Эйлин, дочерью Батлера. Был некий дом на 10-й улице, который содержал Каупервуд для свиданий с ней.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 Разумеется, другие участники торгов подозревали, что братья являются его агентами, а разговоры об их самостоятельной деятельности лишь указывали другим брокерам и банкирам, что Каупервуд замышляет некий тайный ход, возможно, невыгодный для кредиторов и в любом случае незаконный. Однако он должен был во что бы то ни стало сохранить свое присутствие на бирже. После напряженных размышлений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 Его звали Стивен Уингейт, он зарабатывал себе на скромную жизнь, работая брокером на третьей улице. Это был 45-летний мужчина среднего роста, довольно плотный и солидный, достаточно умный и деятельный, но не предприимчивый и не агрессивный. Он действительно нуждался в человеке вроде Каупервуда, чтобы сделать решительный шаг, если вообще был способен на это. В прошлом он оказывал Каупервуду незначительные услуги, размещал мелкие займы под умеренные проценты, давал кое-какие советы и так далее, а Каупервуд с симпатией, относившейся к нему и немного жалевший его, хорошо платил за это. Уингейта ждала малообеспеченная старость, а потому он был весьма сговорчивым.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 Первуд приступил к осторожным действиям на фондовой бирже через Уингейта.